извиваясь между гранитными столбами древних скал, колонна втягивалась в ущелье. Это был едва ли не единственный гористый участок на территории герцогства. Дальше снова начинались леса и болотистые луга, тянувшиеся до самой границы с королевскими землями. Вчера в колонну влились гвардейцы из Ланспасса, и это приободрило герцога. Теперь он при каждой возможности поднимался с приближёнными на какую-нибудь возвышенность и любовался силой и многочисленностью своей армии. И если прежде он не доверял гвардейцам, во всём полагаясь на гизгальских арбалетчиков, то теперь уверивал и в них. Спряжённые четвёрками ломовые лошадки тянули баллисты и катапульты. Следом за ними на телегах с толстыми осями везли боезапас для метательных орудий, калиброванные каменные ядра. Следом за арсенальными телегами, тяжело переваливаясь на неровностях, двигались возы, гружённые бочками с соляниной и говяжьим жиром, мешками с пшеном и сухарями. С такой силой я сокрушу Филиппа. Его войско проделает до границы путь вдвое больший. И они придут уставшими, а мы ещё подождём их пару дней, я прав, Бюварт. Совершенно правы, Ваша Светлость, с готовностью подтвердил вчерашний гвардейский майор. А ныне уже Бюварт. Прежде на этот пост назначались только дворяне из родов, отличившихся в деле защиты герцогства. Но герцог Брян, дворянам Фердинанда не верил. и держал их от себя на расстоянии. Когда после смерти дяди дворянство съехалось, чтобы поклясться в верности новому герцогу, он ограничился лишь тем, что помахал им с помоста и выставил столы с угощением. Они могут убить тебя, Брян, пугала его тогда матушка графиня. Я бы не решился спуститься к ним, вторил ей де Кремон. который и сам побаивался этих блистательных, вооружённых парадным оружием людей. Удивлённое дворянство разъехалось по своим замкам, не зная что и думать. Теперь же из-за этой оплошности он лишился добрых 15.000 войска, которые могли выставить его воссалы. "Когда полагаешь встать на привал, Бюварт?" спросил Герцк. Когда будет угодно Вашей светлости. Брианы де Кримон переглянулись. Граф пожал плечами, дескать, не моё дело. А Герцэг вздохнул. Такая угодливость ब्यूварда ему не нравилась, ведь именно твоего начальника он ожидал смелых решений и поддержки, а тут как будет угодно. И всё же я жду указания от Вас, Рейланд. Вы назначены управлять армией Вам и принимать решение, как будет угодно вашей светлости, повторил ничего не понявший Рейланд и прижпорёв коня, поскакал по краю ущелья. За ним следом понеслись два гвардейских сержанта. Настроение герцога снова упало. Теперь для этого бывало достаточно любой малости. Через 2 часа войска встало на привал. Для герцога поставили небольшой шатёр. Открыли корзины со снедией, охлаждёнными винами. Еду для солдат стали готовить на разведённых кострах, а чтобы кулеш с саланиной варился быстрее, пшеницу использовали заранее прожаренную. На высотках стояли посты, между холмами тут и там сновали разъезды. Гвардейские разведчики сообщили, что видели неприятеля в количестве около сотни, так что теперь предстояло быть наготове. Поскольку лазутчики могли попытаться зарезать Герцога или подстрелить его из арбалета. А что едят солдаты до Кремон? спросил его Светлость, кушая паштет с пшеничной булкой и листьями салата. "Колешь, мой Герцог, это такая каша", с поклоном ответил граф. "Каша? Кажется, в детстве я ел кашу, меня кормил ею покойный батюшка". Вы не можете это помнить, ваша светлость. Ваш батюшка умер слишком рано. Ну и что с того? Тогда меня кормил кашей кто-нибудь из лакеев. У меня был один призабавный старик. Он учил меня играть в шарам или в шар. Герцог вытер гобы салфеткой, поднялся с раскладного стула и направился к котлу. у которого уже выстраивалась длинная очередь гвардейцев. Куда вы, ваша светлость? забеспокоился де Кримон и прихрамывая поспешил за герцогом. Следом побежали и полдюжины слуг: кто с подносом, кто с полотенцем или шляпой его светлости. Чуть поодаль, по обеим сторонам от этой процессии шествовали гисгальские арбалетчики из личной охраны герцога. Я решил попробовать кулеш, что едят солдаты, сообщил он. Вам не понравится, ваша светлость. А вы почём знаете, граф, пробовали? Не пробовал, но это солдатская еда, она грубая и невкусно. Заметив приближающегося герцога, у котлов заволновались сержанты. Солдатам было приказано построиться. "Стоновись! Смирно!" Герциг Брян немного смутился. Он хотел подойти незамеченным, чтобы вызвать удивление простых солдат, ведь сам герцог пришёл испробовать их кулеш. Но эти сержанты всё испортили. От костров поднимался разъедающий глаза дым. Герцок, жмурясь, подошёл к ближайшему котлу, и кошевар замер с деревянной болтушкой в руках. "Всем вольно, сержанты, скомандуйте всем отдыхать", почти попросил Герцок. "Вольно!" рявкнул гвардейский сержант, однако строй оставался неизменным. Солдаты не смели жевать сухари и напряжённо молчали. Сядь, я просто пришёл испробовать вашу похлёбку, попытался объясниться Герцёг. Всем сесть! скомандовал сержант. Солдаты одновременно сели. Герцёг Брян взглянул на замершего повара, на стекающий по балтушке кулеш, махнул рукой и пошёл назад, торопливо поднимаясь в гору. За ним Поспешили слуги и телохранители. Декримон бросил на сержанта гвардейца строгий взгляд и, подхватив трость, заковылял за герцогом.